середине внутреннего корпуса имелось кольцо из четырех иллюминаторов. На этом же уровне располагался шлюз. Мэтт увидел его, заглянув между корпусом и поднимавшейся к нему движущейся коробкой. Мэтт ощутил холодок, глядя на строконечный кожух промеж стабилизаторов. Он находился точно в центре тяжести корабля. Следовательно, это наверняка должен быть ядерный двигатель. Планк имел репутацию опасного места, и не без причины. Корабль, перенесший людей меж межзвезд, корабль трехсотлетнего возраста, неизбежно вызывал бы благоговение. а в нем была и непосредственная мощь. Посадочные моторы Планка должны быть еще достаточно сильны, чтобы вознести его к небесам. Его ядерный двигатель снабжал электричеством все места обитания колонистов, Станции тревизионных передач, дома, бездымные фабрики. И если эта ядерная электростанция когда-нибудь взорвется, все плато альфа отправится в пустоту. Где-то в системе жизнеобеспечения, стиснутой между внутренним и внешним корпусом, есть пункт управления, с которого можно взорвать скрытую в этом кожухе бомбу. там же где-нибудь находится и глава. Если бы Мэт мог свести их вместе, движущаяся коробка поднялась наверх и Мэт вошел. Опускался он долго. Планк был высок. Одно скошенное кольцо переднего края, в котором хранилось оборудование для основания колонии, было сорок футов высотой. Высота корабля составляла 180 футов, считая посадочную юбку. Внутренний корпус не достигал почвы. Корма и сопла посадочных моторов поддерживались в 10 футах над почвой расширяющимся продолжением внешнего корпуса, действительно напоминающим юбочку. Эта движущаяся коробка была открытой, решетчатой. Мэйд наблюдал свое продвижение сверху донизу. Будь он агорофобом, смехнулся бы раньше, чем коробка становилась у шлюза. Шлюз был немногим больше движущейся коробки. Внутри он весь состоял из темного металла, с синей пластмассовой контрольно-управляющей панелью. Мэтта с души уже воротила от перегмигивающихся циферблатов и металлических стен. Странно и неуютно было находиться в окружении такого количества металла. И тревожила мысль, что же такое пытаются ему поведать эти циферблаты. На потолке находилось нечто такое, что Мэтт не вдруг опознал. Нечто простое, почти знакомое. Ага. Лестница. Лестница, без надобности ведущая от двери к стене по потолку шлюза. Конечно. Когда корабль вращается в космосе, наружная дверь должна выглядеть люком на чердак. «Само собой, тогда нужна лестница». Мэт ухмыльнулся, шагнул в дверь и едва не налетел на полицейского. Удача Мэтта Келлера подействовать не успела. Мэт отшатнулся обратно в шлюз. Он услышал дробь щадящих пуль по металлу, будто бросили горсть гравия. Через мгновение этот человек, стреляя, появится из-за угла. Мэт взвыл единственное, что пришло в голову. «Стой, это я!» в тот же миг охранник показался у поворота, но еще не выстрелил, и сейчас еще не выстрелил. И, наконец, повернулся и ушел, бормоча сердитое извинения. Мэтт хотел бы узнать, за кого его приняли. Впрочем, это неважно Полицейский уже забыл о нем. Мэтт предпочел последовать за полицейским, нежели сворачив в другую сторону. Ему казалось... Что если охранник увидит приближение двух человек, одного из которых он знает, а на второго тот не обращает внимания, то не выстрелит. Насколько бы ни был готов спустить курок. Узкий коридор изгибался влево. Пол и потолок были зеленого цвета. Слева по белой стене шли неудобные яркие лампы. Правая стена была черная, шероховатая резиновой поверхностью, явно предназначавшейся на пол. Хуже того, все двери были люками, ведущими вниз, в пол, и вверх, в потолок. Большая часть дверей в полу была закрыта и покрыта мостками. Большинство дверей в потолок были открыты, и туда вели лестницы. Все лестницы и мостки выглядели старыми и грубыми, колониального производства. И все были приклепаны на место. Странно это выглядело. Все стоит на боку. Ходить здесь все равно, что отрицать гравитацию. Мэт слышал звуки и голоса в некоторых комнатах наверху. Они ничего ему не говорили. Он не видел, что происходит над ним, да и не пытался увидеть. Он прислушивался, не прозвучит ли где голос Кастро. Если он сможет доставить голову к средствам управления ядерными двигателями, Где бы они ни находились, тогда Мэтт сможет пригрозить взорвать планк. Кастро устоял перед угрозой физической болью. Но как он отреагирует на угрозу для плато Альфа? А все, чего хочет Мэтт, это освободить одного пленника. Вот голос Кастро, доносится не с потолка, а из-под ног, из-под закрытой двери». Мэт нагнулся над мостками поверх этой двери и попробовал ручку. Заперто. Постучать? Но все исполнение нынче ночью на взводе и готово стрелять во что попало. При таких обстоятельствах Мэт может очутиться без сознания и упасть за много секунд до того, как стреляющий успеет потерять к нему интерес. Невозможно украсть ключ или хотя бы определить нужный ключ. И не может оставаться здесь вечно. Если бы здесь была сейчас Ленни. Голос. Поле рывком настроилась на внимание. Только вот рывка она не почувствовала, не узнала, двинулась она или нет. Голос. В течение какого-то вневременного интервала она существовала вообще без ощущений. Оставались картины в памяти и игры, в которые она могла мысленно играть, а некоторое время она проспала. Какой-то друг начинил ее щадящими пулями, и живо помнились уколы, но она проснулась. Мысленные игры не получались, она не могла сосредоточиться, она начала сомневаться в реальности своих воспоминаний. Лица друзей смазывались. Она цеплялась за память о Джее Худе, его остром, умном, легко запоминающемся лице — Джей. Вот уже два года они немногим более, чем близкие друзья. Но за последние часы Поля безнадежно влюбилась в него. Он был единственным зрительным образом, приходившим к ней ясно, кроме ненавистного лица широкого и бесстрастного, Украшенного снежно-белыми усами Лица врага Но Полли слишком старалась приблизить Джея Придать его лицу осмысленность, выражение, плотность Он расплывался Она тянулась к нему, чтобы привлечь обратно А он расплывался еще сильнее Голос Он целиком привлек ее внимание Полли, произнес он «Ты должна мне довериться». Ей хотелось ответить, высказать свою благодарность, сказать этому голосу, чтобы он продолжал говорить, попросить, чтобы он ее выпустил. Она оставалась безгласна. «Я хотел бы тебя освободить, вернуть тебя в мир ощущений, прикосновений и запахов», — сказал голос и добавил ласково, сочувственно, сожалеюще. Пока еще я не могу этого сделать. Есть люди, которые заставляют меня держать тебя здесь. Голос превратился в голос, знакомый, абсолютно убедительный. Поли вдруг отождествила его. Гарри Кейн и Джей Хакхуд. Это они не позволяют мне освободить тебя. Голос Кастро. Ей хотелось кричать. Потому что ты не исполнила своей миссии. Ты должна была узнать про тромбробота номер 143. Ты не справилась. Ужрец. Ужрец, я справилась и хотелось выкрикнуть правду, всю правду. В то же самое время она осознавала, что это и есть цель Кастра, но она так долго не разговаривала.